Глава 14 Если бы кто-то сказал Ирине в начале недели, что воскресное утро она встретит в Мексике, она даже реагировать не стала бы. Зачем? Глупая шутка, не более. Но вот она просыпается от утреннего зноя на простыне с ручной вышивкой потрясающей красоты. И смотрит в окно с резными ставнями. А там зелень невероятная. И солнце, что кажется намного ярче даже ранним утром. Кто-то говорит, что солнце в Мексике жестокое. Оно старит кожу женщин быстрее, а мужчин делает суровее. Ирина не знала. Она иначе чувствовала солнце Мексики. Оно было другое, с этим не поспоришь. Просто другое. Как и каждый новый день Ирины. Она села и провела рукой по спутавшимся волосам. И лишь после этого посмотрела на вторую половину кровати. Пустая. На ней никого и не должно быть. Дима держал слово. «Знаешь, я передумал. Я хочу твоей благодарности». Но приму ее только, когда верну тебе брата. Она хотела сказать «договорились», но слова застряли в горле. События закрутились со скоростью, о которой она не подозревала даже. У Ирины всегда была размеренная жизнь. Даже когда Олег стартанул на заработки. Даже когда мужчины стали чуть навязчивее. Все эти события вписывались в общее представление Ирины о мире. «Коваль, и то, что происходит сейчас, нет». Ирина молча наблюдала за происходящим. Имела право на компенсацию. Сначала то, что делал Дмитрий, она воспринимала именно под таким углом. «Кто-то скажет, нечестно?» Она ответит. «Примерьте мои туфли, пройдитесь в них». «Ах, жмут? Да не может быть. Давайте еще немного». «Вон до того перекрестка. еще сильнее жмут. И снять не получается. Вот теперь скажите, что думаете». Ира не заблуждалась по поводу Димы. Он постоянно смотрел на нее и видел куда больше, чем говорил. Ирина и не скрывала. Не умела она играть, не умела притворяться. Она находилась рядом. Было сложно, безумно. Особенно, когда к ним присоединялся Иван. «Два близнеца. Говорят, что порой близнецов невозможно различить. Неправда. По крайней мере, Ирина сразу же могла определить, где Дима, а где Иван. Одинаковый рост, разворот плеч. Прически носили они также почти идентичные. Оба спортивные, подтянутые. На этом все». Для Ирины так точно. Для себя Ирина различие между братьями охарактеризовала очень просто. Иван жестче, взгляд другой. Острее, что ли? Опаснее? Дима тоже был опасным. Она это почувствовала в первую их встречу и не забывала. Или Ирина заблуждалась и только по отношению к ней Дмитрий был более лояльным. Далее она не развивала мысль. Не время еще. Когда братья были вместе, вокруг начинался невероятный движняк. Появлялись люди. Сдержанные суровые мужчины в серых или темных одеждах. Такие же подтянутые и спортивные. Военные, никак иначе. Хотя у Иры возникли подозрения, что к официальным вооруженным войскам они имели лишь косвенное отношение... Мужчины были по части Ивана. Ирина сразу поняла, что над ними он главный. Ну и Диму они слушались беспрекословно. Некая частная армия? Возможно. Лететь через океан было страшно. Очень. Учитывая, что Ирина была единственной девушкой в компании суровых мужчин с их не менее суровыми шуточками и обмундированием. Конечно, над Ириной никто не шутил. В ее сторону даже не смотрели. Мужчины в основном переговаривались на понятные только им темы. Ирина держалась рядом с Димой. Это и понятно. Как он и говорил ранее, и документы ей сделали, и одежду купили. В какой-то момент девушка отпустила ситуацию и перестала зацикливаться на сиюминутно меняющихся декорациях. Коваль знал, что делал. Она снова и снова ловила себя на мысли, что наблюдает за ним. Затем, как он негромко переговаривается с братом, что-то обсуждая. Когда он хмурился, сердце Ирины замирало. В голову сразу лезли плохие мысли. Она их не озвучивала, оставляла при себе. Лишь повторяла. Только бы успеть. «Дима, что с Олегом?» Насколько нам известно, все нормально. Нормально это насколько. Она снова и снова пыталась заглотнуть вставший в горле ком. Разговор происходил в самолете. Ирина летела первый раз, и ей до удури было страшно. Хотелось вцепиться в руку Дмитрия. И чтобы он не смел ее выпускать. Вот такой парадокс. Думаю, помяли. Жив, главное, остальное поправимое. Помяли. Господи, как у мужчин все просто. Но почему? Я до сих пор не понимаю. Ваш Дыгин немного охамел. Он пришел со своим уставом в чужой монастырь. Местные подобного не любят. За тот год, что Дыгин прожил у Мехика, он решил, что может, чуть больше. Оказалось, нет, не может. Все равно не понимаю. А тебе нужны подробности? Ирина прикусила и без того искусанные и обветренные губы, к которым сразу же метнулся потемневший взгляд Дмитрия. Наркотики или оружие? Второе. Она прикрыла глаза. Дурак! Твой повел себя благоразумно, несмотря на ситуацию. Ириша, давай поспи. «Лететь долго!» Ирина все же не выдержала и порывисто накрыла руку Димы своей. «Спасибо!» Выдохнула девушка чуть слышно, прикрывая глаза. Она не выдержала бы. Ни за что. В аэропорту их тоже уже ждали. Ирина почти не удивилась. Суровые мужчины в местных одеждах, высоких сапогах и с неизменными серьезными лицами... Ирина мечтала путешествовать. Да и кто не хочет увидеть мир? И вот она в одной из стран, где прошлое поклонение злым богам, культу Майи, переплеталось с современными веяниями. Яркие одежды, громкие разговоры, потрясающие красоты пейзажа. Ирина не успевала реагировать. «Дима, если за Олега просят выкуп, то зачем с нами ваши люди?» Задала она вопрос, который не мог ее не волновать. «Это у «Кто?» Она нахмурилась. «Отряд быстрого реагирования». «Знаешь, никогда не чувствовала себя глупой, а тут ничего не соображаю». Дмитрий положил руку на талию и Ирины. За пару прошедших дней она не то чтобы привыкла к нему. «Привыкнуть к Ковалю сложно». Его или принимаешь, или нет. Она оказалась где-то посередине. Принять не могла, оттолкнуть тоже. Его поведение смущало и настораживало. Он не пытался снова переспать с ней, но постоянно прикасался. Приручал. Как и тогда, когда провожал каждую смену. Его рука была горячей и тяжелой. Вроде бы и не прижимал к себе, но Ира интуитивно чувствовала. Стоит ей дернуться, как хватка усилится. Только куда ей дергаться в другой стране? И еще на полулегальном положении, в окружении вооруженных людей. У нашей семьи есть частная военная компания. У работают на нас. Сейчас они с нами по той причине, что договоренность с мексиканцами есть, но подстраховаться никогда не помешает. Спасибо, что пытаешься мне объяснить. Ирина пропустила момент, когда Дмитрий потянул ее на себя, а потом прижался к затылку губами. Мужской парфюм мгновенно проник в кровь, слегка кружа голову. И все же Ирина не строила иллюзий. Прилетели они ближе к вечеру сели в автомобиле, марку которых она даже определить не смогла, и направились дальше, как оказалось, на ранчо. Самое настоящее. Машины, большинство из которых были с открытым верхом, поднимая ворох красноватой пыли, остановились у деревянного крыльца, увитого жасмином. У Ирины от восхищения ёкнуло сердце. «Как же красиво!» Она не смогла сдержать восторга. «Нравится? Очень. При желании мы можем здесь задержаться на пару дней», — сказал Дмитрий, помогая ей выйти. Ирина настолько привыкла, что он каждый раз оказывается рядом, что в какой-то момент перестала сопротивляться. Ей нравилась его учтивость, чего уж тут лукавить, несмотря ни на что. Девушка ступила на землю и осмотрелась. Живописные холмы под бескрайне синим небом. Красивая кирпичная постройка с железными балками и покатой крышей. Длинная веранда, фруктовый сад. Красивые окна с деревянными ставнями и наличниками из мескита. Еще не ступив на первую ступень порога, Ирина попала под очарование местного колорита. В Мексику невозможно не влюбиться. Ирина с опаской прошла в дом. И не потому, что внутри раньше ей не понравилось. Впереди ее ждала ночь, наедине с Дмитрием. Он удивил ее снова. «Ложись спать», — сказал, когда за окнами спустились сумерки. Ирина хотела спросить, а ты? Но вовремя прикусила язык. Молча кивнула и прошла в ванную, выполненную в интересном, опять же, для Ирины стиле. Бело-синяя плитка сразу перенесла девушку на несколько десятилетий назад. Такие раньше были в советских квартирах. Ирина фото видела. Но здесь... Здесь она выглядела иначе и полностью соответствовала местному колориту. Ирина думала, что не уснет. Так и было первые десять минут. Она прислушивалась, не идет ли кто по коридору, не поворачивается ли дверная ручка. Сердце то и дело замирало, а по спине проходила горячая волна. Может, еще от того, что в комнате душно. Кондиционер додумалась включить позже. К ней никто не пришел. Ирина опустила ноги на пол и протяжно вздохнула. Провела рукой по волосам. Что дальше? Она подошла к окну. «Хорошо-то как?» «Во дворе никого. Машин, на которых они приехали вчера, тоже видно не было». «Уехали?» В груди кольнула. «А если... за Олегом?» Ирина быстро развернулась и понеслась в ванную, даже не посмотрев на часы. Умывалась и приводила себя в порядок быстро. Спешила, сама еще толком не понимая куда. На лицо косметику наносить не стала, жарко, обошлась увлажняющим кремом. С утра, естественно, хотелось кофе и, возможно, булочку с вареньем. К тому же Ирине показалось, что она чувствует запах свежей выпечки. Не может быть. У нее просто разыгралось воображение. Она приоткрыла дверь и повела носом, втягивая в себя дурманящий обоняние и аромат. Нет. Она не ошиблась, пахло выпечкой. В доме играла музыка, едва слышно, легким фоном. Ирина спустилась вниз, оглядела гостиную, просторную комнату со светлыми занавесями, вязанными ковриками на полу, красивыми потолочными балками орехового цвета. Девушка даже задержалась на минутку. Как же красиво! Точно другой мир! Потом она прошла на кухню. Ее вел запах. В животе призывно заурчало, хотя Ирина нормально поужинала. Вернее, как Дима заставлял есть, ставил перед ней поднос и ждал, когда она поест. При этом ничего не говоря. Странный он порой бывал. На кухне увидела хлопочущую у плиты молодую полненькую женщину лет тридцати. Заметив Иру, она улыбнулась и что-то быстро заговорила по-испански. «Я не понимаю», – честно призналась Ирина и улыбнулась в ответ. Женщина состроила забавную гримасу, а потом начала изъясняться на языке жестов. В конечном итоге Ирина оказалась усаженной за деревянный стол. Перед ней поставили сок, политую соусом яичницу с колбаской и запеченными томатами. Еще была лепешка, та самая легендарная тортилья с начинкой. Ирина кивнула в знак благодарности. Женщина напевая продолжила готовить. В доме не слышались мужские голоса, то есть никого не было. Ирина сосредоточилась на еде. Не думать, не переживать. Он сказал, что все решит, что позаботится. И... Ирина ему верила. У нее не было причин не верить Ковалю. Еще один парадокс. Он принудил ее к сексу, а она с ним отправилась через океан. Когда брат сказал, что уезжает с Дыгином в Мексику, Ирина пыталась его отговорить. Поначалу осторожно. Олег не любил, когда на него давили. Сразу же начинала идти на попятную. Потом пыталась хитростью, говорила, что она не справится, что ей страшно оставаться одной. На что Олег спокойно улыбался и говорил, что попросит ребят присмотреть за ней. Только этого не хватало. Ирина адрес отказалась. Знала она его ребят. Был инцидент, когда его друзья даже поспорили на нее, но в конечном итоге оба проиграли. Олег хотел заработать. Ира его понимала. Дыгин хорошо платил личной охране. Да и сама поездка в Мексику обещала принести много новых впечатлений. Принесла. В первые месяцы Олег завалил сестру фотками. Она их ждала и каждый раз даже немного завидовала брату. И мечтала, что когда-нибудь и у нее появится возможность путешествовать. Она изучала информацию про Мексику, следила за передвижениями брата. А потом фотографии прекратились. Тогда-то у Ирины и появилось основание считать, что у брата не все так хорошо. Вернее, у Дыгина. Олег каждый месяц переводил деньги на их общий счет. Наверное, для многих странно, что брат и сестра настолько доверяли друг другу, что имели один счет. Для них, естественно. Ирина предлагала Олегу перевести деньги обратно, купить билет, чтобы он вернулся. Она чувствовала, что его затягивает. Ирина в интернете теперь гуглила не пирамиды, майя и поля с кактусами, а про наркомафию и торговлю оружием. А также читала статьи про преступность. Девушка посмотрела в окно, что выходила на веранду. Кофе она, пожалуй, попьет на улице. «Спасибо большое. Было очень вкусно». Поблагодарила она женщину. Та снова доброжелательно улыбнулась в ответ. Ирина взяла чашку и направилась к выходу. Как раз вовремя. Она открыла дверь и увидела, как поднимается красноватый вихрь. По дороге к дому приближались два автомобиля. На Ирину накатила слабость. Она аккуратно поставила чашку на пол, иначе выронит. Сама прислонилась к косяку. Не знала точно, кого увидит. Но надеялась. Просто надеялась. Напряжение достигло апогея. Звуки окружающего мира разом перестали существовать. Первая машина не остановилась. Проехала мимо крыльца и свернула за ранчо. Вторая, с открытым верхом, остановилась. На переднем сиденье сидел Дмитрий. Ирина впилась в него пытливым взглядом. «Все ли хорошо? Не ранен?» «Откуда у нее мысли о криминале, понятно. Где-то прочла, неправильные выводы сделала, накрутила себя. Последнее особенно». Дима выглядел сосредоточенным, спокойным. Водитель остановил джип, Коваль распахнул двери и выпрыгнул, также подняв немного пыли. Ирина продолжала опираться на косяк. Во рту пересохло, никак не удавалось сглотнуть образовавшуюся во рту вязкую слюну. Дмитрий улыбнулся Ирине и подмигнул. Потом направился к задней двери, повернувшись к Ирине спиной. Девушка отчего-то подумала, что все-таки у Коваля шикарная фигура. «Одни плечи с ростом чего стоит «Уверенный, сильный мужчина, который...» «Что который, Ирина? Давай, додумывай!» «Не успела, потому что Дмитрий открыл заднюю дверь, и оттуда же показалась еще одна знакомая фигура». Ирина пошатнулась. Брат опирался на плечо Дмитрия. Самостоятельно спускаться не мог. Перебинтованный торс, плечо, рука в гипсе, лицо в синяках, один глаз полностью закрыт, губы тоже разбитые. Но он пытался улыбаться. «Олег! Олег! Олежа!» Ирина сорвалась и побежала навстречу мужчинам.